«Джон Гришем. Покрашенный дом. Роман». Перевод с английского Даниловой. Москва. Аст-хранитель. 2007 год. Люк Чандлер никогда не лгал. Ему нечего было скрывать. Но однажды все изменилось. Дом его детства превратился в место преступления. Его жизнь обратилась в ад. «Это новый Джон Гришем». Гришем, отступивший от канонов судебного триллера. Этот новый Гришем пришелся по душе всему миру. Каким будет ваш вердикт? Моим родителям Уис и Биг Джону с любовью и восхищением. Глава первая. Люди с гор и мексиканцы появились в наших местах одновременно. Это было в среду, в начале сентября, 1952 года. «Кардиналс» на пять игр отставали от «Доджерс», а до конца сезона оставалось всего три недели. Так что положение оказалось совершенно безнадежным. А вот хлопок поднялся высоко. Он доставал уже до пояса моему отцу и был выше меня. И можно было слышать, как отец с дедом перед ужином шепотом произносили слова Который у нас редко услышишь. Урожай может оказаться хорошим. Они были фермерами, работящими людьми, склонными к пессимизму только при обсуждении погоды или видов на урожай. То слишком много солнца, то слишком много дождей, то опасность, что зальют все низины, то цены на семена и удобрения лезут вверх, то рынок лихорадит. А в самые лучшие дни Мама всегда тихонько говорила мне, не беспокойся, эти мужчины всегда найдут о чем поволноваться. Папе, мой дедушка, волновался насчет оплаты наемных рабочих. Мы как раз поехали их набирать из людей из гор. Им платили с каждой сотни фунтов собранного хлопкового волокна. И в прошлом году он говорил, плата была доллар пятьдесят центов за сотню фунтов. А нынче прошел слух, что какой-то фермер за Лейк-Сити уже предлагает по доллару 60. Эта мысль все время занимала его, пока мы ехали в город. Он вообще-то никогда не разговаривал, когда сидел за рулем. Потому что, как говорила мама, сама, едва умевшая водить машину, он очень боялся механизированного транспорта. Грузовичок-пикап Ford 1939 года выпуска – был нашим единственным средством передвижения, если, конечно, не считать старого трактора «Джон Дир». Особых проблем это не создавало, если не считать воскресенье, когда мы все отправлялись в церковь. Мама и бабушка в своих воскресных нарядах уютно устраивались спереди, а мы с отцом ехали сзади в кузове, в облаке пыли. Современные машины с кузовом «Седан» в сельских районах Арканзаса тогда были редкостью папе тащился со скоростью 37 миль в час у него была своя теория что для любого автомобиля существует некая оптимальная скорость при которой он ездит наиболее эффективно и экономично и он уже давно неким не совсем понятным способом определил что для его старого грузовичка эта скорость составляет 37 миль в час мама говорила мне что это довольно нелепо. И еще она говорила, что они с отцом однажды поссорились, в споре о том, не следует ли пикапу ездить быстрее.